из книги седьмой Наруто Михёго сказал: "Победа заключается в победе над своими союзниками. Победа над союзниками это победа над собой. Победа же над собой это преодоление собственного тела". Это напоминает сражение, в котором человек находится среди 10.000 союзников, но ни один из них не следует за ним. Если в начале человек не совладал со своим телом и рассудком, он никогда не одолеет врага. Во время Симобарского восстания Сюгё Эттидзэннокамита Нанао вступил в бой, одетый в хакама и хаори, поскольку его доспехи остались в лагере. Говорят, он погиб в бою в этой самой одежде. Во время нападения на Симобарский замок Тадзаки Гэки был одет в белые доспехи. Господину Кацусиге это пришлось не по душе. И впоследствии, когда он видел снег, он говорил: "Это напоминает гейки в доспехах". Мораль этой истории в том, что воинские доспехи и снаряжение белого цвета следует считать непригодными или лишающими силы. Сквозь них просвечивает сердце их обладателя. Когда набасиба Хэдзэнно Камита Тадана умер, его слуга Эдзоукинбей взял его останки и захоронил их на горе Коя. Затем, уединившись в хижине, он высек статую хозяина и статую самого себя в поклоне хозяину. Когда пришло время праздновать первую годовщину смерти Таданао, он вернулся домой и совершил Цуйфуку. Впоследствии статуя была перевезена с горы Коя в храм Кадзэнди. В своё время у господина Мицусиги был пеший солдат по имени Осикасуки, который верно служил своему хозяину. Всякий раз, когда господин Мицусига приезжал в свою резиденцию в Эдо, Косука сторожил покои, в которых спал его хозяин. Если он чувствовал, что господину Мицусига может угрожать опасность, Он расстилал свою циновку и проводил всю ночь в бдении подле него. В плохую погоду он надевал бамбуковую шляпу и плащ из промасленной бумаги и стоял на часах под проливным дождём. Говорят, что до последних дней своей жизни он преданно сторожил сон хозяина. Когда Ойсикосука был у Титонином, телохранителем господина, в ту часть дома, где жили женщины, проник неизвестный Оттуда доносились крики, вниз по лестнице сбегали мужчины и женщины всех сословий, и только Косука не было видно. Пока старшие куртизанки искали его, Косука, достав меч из ножен, спокойно стоял возле спальни господина. Он знал, что враги могут воспользоваться переполохом в доме, и поэтому приготовился защитить своего хозяина. В этом он отличался от остальных. Впоследствии выяснилось, что в дом проник человек по имени Нарути Макитибой. Он и его сообщник Хамада Итидзаемон были приговорены к смерти за прелюбодеяние. Однажды, когда господин Кацусига был на охоте в Нисимо, он по какой-то причине рассердился. Он схватил свой меч и, не внимая его изножен, начал бить им Суэдзима Дзэнодзю, но сделал неловкое движение и меч упал в глубокий овраг. Дзенодзё тут же бросился вслед за мечом. Он скатился во врака, подобрал его. Затем он засунул его себе за отворот, выпал с назад и не приводя себя в порядок, сразу же предложил меч хозяину. По готовности и скорости исполнения этот поступок можно назвать проявлением несравненной находчивости. Однажды, когда мастер Сано Укё пересекал реку Такао, оказалось, что мост ремонтируют. При этом нужно было вырвать из земли одну сваю, но она никак не поддавалась. Мастер Укё спрыгнул с лошади, крепко ухватил сваю, издал крик и начал тянуть её вверх. Раздался громкий звук, и он вытянул сваю на высоту своего роста. Дальше она не вынималась, и когда он её отпустил, снова ушла на всю глубину. По возвращении домой мастер Укё заболел и вскоре скончался. Когда похоронная процессия по пути к храму Дзёбару пересекала мост через реку Такао, покойник выскочил из гроба и прыгнул в воду. Шестнадцатилетний послушник из Сюфукудзи без промедления прыгнул в реку и вытянул тело из воды. Все подбежали к воде и помогли ему вынести тело на берег. Главный монах был очень тронут поступком юноши и велел всем послушникам брать с него пример. говорят, что этот молодой человек стал очень знаменитым. Когда Ямамото Китидзаемону исполнилось 5 лет, его отец Дзинамон приказал ему зарубить собаку, а в возрасте 15 лет ему велели казнить преступника. Когда-то в возрасте 14 или 15 лет всем предлагали проявить мужество и обезглавить человека. Так господин Кацусига в молодости получил от господина Наосига приказ практиковать казнь с помощью меча. Говорят, что тогда он был способен зарубить подряд не менее 10 человек. С давних пор люди следовали этой практике, особенно в высших сословиях. Но теперь даже дети низших сословий никогда никого не казнят. Это свидетельствует о крайнем небрежении говорит, что человек может обойтись безумие казнить или что убивать приговорённого к смерти человека недостойно либо преступно, означает искать отговорки. Вкратце, разве мы не вправе считать, что воинская доблесть самураев не на высоте, потому что они учатся только стричь ногти и следить за собой. Если углубиться в дух человека, который находит эту практику неприятной, легко увидеть, что он проявляет изобретательность в поиске оправданий своей безливозливости. Однако Наосига приказывал своему сыну совершать обезглавливания, потому что этим обязательно нужно заниматься. В прошлом году я ездил на место казни в Касе, чтобы попробовать себя в обезглавливании, и нашёл свою поездку очень поучительной. Если ты начинаешь думать, что участие в казни может лишить тебя спокойствия, ты становишься трусом. Среди пожеев в свите господина Мицусига был слуга по имени Тамода Сёдзаемон. Он был распушенным парнем, и поэтому, влюбившись в главного актёра по имени Тамон, Сёдзаемон изменил своё имя и призвание и стал актёром. Позабыв о своём долге самурая, он увлёкся такой жизнью, и промотал всё, что у него было, включая одежду и доспехи. Когда у него больше не было на что жить, он украл меч маватаре Рокубея и велел Капьеносу отнести его в ломбард. Однако Капьенос сданёс на него, хотя после расследования он был приговорён к смерти вместе с Сёдзаимоном. Следователем был назначен Ямамота, город Заимон. Зачитывая решение суда, он сказал громким голосом: Человек, который обвиняет подсудимого, носит имя, как и носит скотойта. Казнить его, быстро сказал господин Мицусига. Когда пришло время огласить приговор Сёдзаемону, город Заемон подошёл к нему и сказал: "Теперь тебе не поможет никто. Готовь себя к смерти". "Хорошо. Я принимаю ваши слова и искренне благодарен вам за ваш приговор", ответил Сёдзаемон, взяв себя в руки. Однако почему-то замыслу, когда Сёдзаимон представляли его Кайсяку, солдат пехотинец Наодзука Рокуэмон подошёл к Кайсяку и неожиданным ударом меча обезглавил его. Направляясь на место казни, Сёдзаимон приветствовал своего нового Кайсяку Наодзука очень спокойно. Но когда Наодзука поднял меч, он вскочил и воскликнул: "Кто ты такой? Я никогда не позволю тебе отрубить мне голову!" После этого его напускное спокойствие было потеряно, и он проявил себя как отъявленный трус. В конце концов его свалили с ног, прижали к земле и обезглавили. Город Займон впоследствии говорил в узком кругу, если бы его не обманули, ему возможно удалось бы умереть достойно. Но докидзаймон говорил о роли косяку. Иногда приговорённый человек, прибыв на место смерти, теряет самообладание и едва стоит на ногах. Поэтому, когда приходит время действовать косяку, может случиться что-то неладное, и он опозорит себя и приговорённого человека. В таком случае следует немного подождать и собраться с силами, а затем принять устойчивое положение и рубить решительно. Тогда косяку справится со своей обязанностью. Во времена господина Кацусига были слуги, которые, будь они из низкого или высокого сословия, приступали к выполнению своих обязанностей ещё в молодости. Когда Сиба Кадзаемон служил у него, однажды хозяин настриг себе ногти и передал их слуге со словами: "Выброси их". Однако Кадзаемон, не поднимая с ноги, держал их в руке. "В чём дело?" спросил хозяин. "Одного не хватает". ответил Китзаимон. Вот он, сказал господин Кацусига, протягивая ему ноготь, который он спрятал. Саваба Кадзаимон получил приказ совершить сеппуку в 11-й день 11-го месяца 2-го года Тенно. Когда он узнал об этом вечером 10-го дня, он обратился к Ямамото Ганодзю Цунатамо с просьбой быть его касяку. Вот копия ответа Ямамото. Я разделяю вашу решимость и принимаю приглашение быть вашим кайсяку. Интуиция подсказывала мне, что я должен отклонить ваше предложение, но поскольку сыпуку должно случиться завтра, у меня нет времени для поиска оправданий, и поэтому я выполню свою миссию. То, что из многих людей вы остановили свой выбор на мне, делает мне большую честь. Пожалуйста, не беспокойтесь о том, что будет завтра. хотя сейчас уже поздно, я приду к вам, чтобы согласовать подробности. Говорят, что когда Хэйдзаимон увидел этот ответ, он заметил: "Это письмо не имеет себе равных". В незапамятных времён среди самураев просьба стать кайсяку считалась плохим предзнаменованием. Причина этого в том, что кайсяку не приобретает славы, даже если хорошо совершил своё дело. Но если по какой-то случайности он совершит оплошность, Он опозорит себя до конца жизни. Однажды, когда Танака Яхэй был по делам в Эдо, один из его слуг поступил дерзко, и поэтому Яхэй сильно выругал его. Позже вечером в этот день Яхэй услышал, как кто-то поднимается вверх по лестнице. Ему это показалось подозрительным, и он бесшумно встал. Стоя с коротким мечом в руке, он спросил, кто там, но тут же он увидел, что к нему крадётся слуга. которого он выругал раньше в тот день. В руках у слуги тоже был короткий меч. Я Хэй выскочил ему навстречу и одним ударом зарубил его. Я слышал, как многие потом говорили, что Я Хэю повезло. Один мастер по имени Токухиса отличался от других людей тем, что от рождения выглядел немного слабоумным. Однажды он созвал гостей и велел подать на стол салат из ильной рыбы. Впоследствии все долго вспоминали этот салат изыльной рыбы мастера Такухиса. Позже, когда Такухиса был на службе, один человек решил посмеяться над ним и напомнил ему об этом. Такухиса выхватил меч и зарубил его. После расследования господину Наосига сказали: "Мастеру Такухиса можно порекомендовать совершить сеппуку, потому что он поступил опрометчиво в пределах дворца". Услышав об этом, господин Наосига сказал: "Если человек молча терпит насмешки других, он проявляет трусость. Даже находясь внутри дворца, нечего забывать об этом. Тот, кто надсмехается над другими, глуп, поэтому он сам виноват в том, что его зарубили". Однажды Накамакунасука сел на небольшой корабль, чтобы совершить прогулку по реке Сумида и насладиться вечерней прохладой. Но на корабле оказался негодяй, который начал грубо издеваться над пассажирами. Когда негодяй подошёл к борту, чтобы помочиться, Макунасука незаметно отрубил ему голову, и она упала в реку. Чтобы люди не увидели этого, он быстро прикрыл тело вещами, которые попались под руку. Затем он сказал капитану: "Об этом никто не должен знать. Плыви вверх по реке и похоронить тело". Я хорошо заплачу тебе за это. Капитан всё так и сделал, но в лагуне, где было похоронено тело, Макунасука отрубил голову и капитану. Говорят, что никто об этом не узнал, кроме одного юноши-мужлошца, который занимался проституцией на корабле. Макунасука указал ему на тело капитана и сказал: "Этот человек тоже был мужчиной. Учиться рубить нужно, когда ты ещё молод". После этого юноша разрубил труп. Поэтому он не рассказал о случившемся впоследствии. Говорят, что каждый раз, когда обсуждение дел на заседании группы Оки Хёбу заканчивалось, он говорил: "Молодые люди должны настойчиво трудиться и воспитывать в себе смелость. Этого можно достичь, если стремиться к смелости всей душой. Когда твой меч сломан, ты одолеешь противника голыми руками". Если твои руки будут отрублены, ты прижмёшь его к земле плечами. Если твои плечи тоже отрублены, ты зубами прогрызёшь шею 10 или 15 врагам. Вот что такое смелость. Сидакитиносука сказал: "Долго бежать трудно, потому что выбиваешься из сил. Зато до чего приятно потом постоять и отдохнуть. Нет, посидеть и отдохнуть. Нет, полежать и отдохнуть". Нет, самое приятное взять подушку и крепко уснуть. Вся жизнь человека должна быть подобной этому. Прилагать усилия, когда молод, а затем отдыхать, когда состарился, и засыпать, когда приходит время умереть. Вот как следует жить. Но если ты вначале спишь, а потом прилагаешь усилия, ты ведёшь себя недостойно. Эти слова пересказал Симамура Ракуро Оямон. Схожее изречение Китиносука звучит так: жизнь человека должна быть многотрудной. Когда Уэна Рихэй был надзирателем за щитоводами в Эдо, у него был мальчик-ассистент, которого он очень любил. В первую ночь восьмого месяца Рихэй пошёл пьянствовать с Хасимота Таэмоном, надзирателем пехотинцев, и напился до неприличия. Он проводил своего юного ассистента домой, всю дорогу ведя с ним пьяные разговоры. Затем Рихей сказал, что собирается казнить его. Ассистент отобрал у него меч. После этого они сцепились в драке и упали в сточную канаву, причём ассистент оказался сверху. В это время подбежал слуга Рихея и спросил: "Господин Рихей, вы сверху или снизу?" Когда Рихэй ответил, что он снизу, тогда слуга ударил ассистента мечом в спину. Поскольку рана оказалась лёгкой, ассистент вскочил и убежал. После расследования случившегося Рихэй был приговорён к смерти посредством отсечения головы, и его заключили в тюрьму на Акияма. Перед казнью его содержали в Эдо в купеческом квартале, где он жил в нанятом доме. Там он повздорил со слугой и зарубил его. И хотя люди сказали, что на этот раз он действовал правильно, как и подобает мужчине, всё было напрасно, потому что вскоре его казнили. Если задуматься над этим, не трудно понять, что тот, кто пьяным хватается за меч, проявляет не только безрассудство, но и трусость. Слуга Рихея был человеком из Таку, однако его имя нам неизвестно. Хотя он был выходцем из низших сословий, он был смелым человеком. Говорят, что пока шло разбирательство, Таймон совершил сапуку. В 12 разделе 5 главы Рюанкё, сборники выступлений дзэнского монаха секты Сото Судзуки Сёдзо, есть следующая история. В провинции Хидзен был человек из Таку, который болел оспой, но присоединился к воинам, атаковавшим Симабарский замок. Родители всячески отговаривали его от этого. Когда ты тяжело болен, какая будет от тебя польза, даже если ты доберёшься до места сражения, говорили они. Я с удовольствием умру по пути, отвечал он. Хозяин всегда был ко мне благосклонным. Как мне после этого смириться с тем, что я не могу быть ему полезным? Не взирая ни на что, он отправился на фронт. Хотя в то время была зима, и в лагере было очень холодно. Он не обращал внимания на своё здоровье, не надевал дополнительной одежды и не выпускал из рук оружия ни днём, ни ночью. Более того, он не следил за собой, но всё же в конце концов выздоровел и выполнил свой долг. Поэтому, вопреки ожиданиям, мы не вправе утверждать, что человек должен прежде всего следить за чистотой своего тела. Когда учитель Судзуки Сёдзо услышал об этом, он сказал: А разве не было очищением отказ от своей жизни во имя хозяина? Человек, который не жалеет жизни в борьбе за правое дело, не нужно взывать за помощью к богу осы. Все божества небес защищают его. Господин Кацусига говорил: "Боится ли смерти человек из Хидзэна или нет, не столь уж важно. Меня больше беспокоит то, что в наше время люди склонны пренебрегать придворным этикетом". и правилами хорошего тона. Меня беспокоит то, что все представители клана, даже родственники и старейшины, являются прележными слугами, но считают, что значение правил поведения сильно преувеличено. Раньше были люди, которые знали о ограничениях правил поведения, но они умели достойно вести себя в каждом конкретном случае, и поэтому легко находили выход в любой ситуации. Я говорю об этом потому, что сейчас таких людей почти не осталось. В течение периода Гэнроку жил самурай по имени Судзуки Рокубей. Он был выходцем из низшего сословия и родом из провинции Исе. Однажды он сильно заболел лихорадкой, и в уме у него помутилось. В это время одного из слуг одолела жадность, и он решил украсть деньги, которые хранились в коробочке для чернил. Но не успел слуга открыть коробочку, как больной повернулся к нему, выхватил меч из-под подушки и сразил слугу одним ударом. После этого больной упал на постель и умер. Этот поступок Рокубея свидетельствует о его великой решимости. Я услышал эту историю в Эдо, но позже, когда я служил в провинции Иссе, я спросил о ней доктора Нагацука, и он подтвердил её истинность.